Глава четвертая. Запах дракона. Пока мы шли по дворцу, а затем по широким дорожкам грандиозного сада, меня занимала странная мысль. Чем пахнет дракон? Если логически подумать, то он хищник и не должен в сильном амбре выдавать свое приближение, иначе потенциальная добыча успеет спрятаться от летающей вонючки. А еще дракон — чешуйчатая рептилия, значит, холоднокровная и, как земная ящерица, не имеет потовых желез. То есть личный запах не сильно выраженный и, скорее всего, напоминает о среде обитания. Ох, ну и чушь же в голову. Биологию в школе я не любила. Что-то запомнилось и теперь в экстремальной ситуации лезет из недр памяти». Ощущение нереальности не отпускало. Не верю, до сих пор не верю, что я иду смотреть на драконов. И все же, чем пахнут драконы? Землей, кровью, раскаленным железом? Кстати, о раскаленном. А дисгарские драконы? Огнедышащие? Как по мне, огромные зверюги хватит и клыкастой пасти. «Каролина, ты в порядке?» поинтересовался Форк обеспокоенно. Я сбилась с шага. Его внимательность настораживала. Не верю, что после пренебрежительного грубого обращения внезапно проникся сочувствием. Непредсказуемый он. Вдруг опять набросится с поцелуями. Подозреваю, он что-то испытывал к принцессе. «Да, со мной все хорошо. А почему вы спросили?» Навстречу из-за высоких вычурно подстриженных кустов выпорхнули смеющиеся девушки. Юные, в светлых ярких нарядах они в миг посерьезнели и слаженно присели в придворном реверансе. А с земного местный отличался незначительно, лишь особым положением перекрещенных на сердце рук. — Ваше Высочество, Ваша Светлость, доброе утро! — пролепетали придворные красавицы почтительно и смущенно. При этом им удавалось строить форку глазки, чего тот будто и не заметил, ограничившись коротким кивком. А привлекательный он, гад, благородные черты лица, утонченный, стильно одетый, вдобавок могущественный маг и друг короля. При этом похож на величественный айсберг, который пожелает растопить любая самоуверенная сердцеедка. Рассердившись на себя, что заметила, какие красивые у Форка угольно-черные глаза, я уже привычно отметила, как горделиво вздернулся мой подбородок. Временное тело лучше знало, какие жесты и позы стоило принимать в определенных ситуациях. Когда отошли от придворных хохотушек подальше, Форк бронил с едким упреком. Королевский сад считается шедевром магии Земли, но ты не смотришь по сторонам, словно находишься где-то далеко. А тем временем витать в облаках — непозволительная роскошь. «Помню, времени на это нет», — сквозь зубы произнесла я. «Осталось четыре дня, а я столько еще не знаю. Да я засыплюсь сразу же, как зайдет речь о любимых книгах, картинах или музыке». «И да, я не знаю местных танцев». Форк резко дернул на себе. «Тихо, прекрати истерику, мы на виду». «Тон такой, что я подчинилась, вмиг остыв». «Да, он прав, надо держать себя в руках, но...» «Мне хотелось взвыть. Вместо того, чтобы адаптироваться в мире, узнавая о нем самое элементарное, но безумно важное, я зубрила имена любовниц» несостоявшегося жениха, и до сих пор не поняла, зачем, как это пригодится на отборе. «Ты справишься, поверь в себя», — Мак убрал с моего лица выбившуюся из строгой прически прядь, попутно проведя ладонью по щеке. «Сколько нежности в легком движении и теплой руки! Мне так не хватает ее сейчас! А еще поддержки, одобрения, но не отворка же!» Я проигнорировала интимный жест, будто его и не было, старательно концентрируясь на важном. «Тебе просто нужно довериться телу и принять суть принцессы Каролины». «И какова суть принцессы Эрмари? Жестокая эгоистичная стерва? Маньячка, которой убить человека, как чашку чая выпить?» «Сейчас мы одни, можно не подбирать деликатных определений», — Форк криво усмехнулся. «Радуйся, что именно подобное...» Слава поможет тебе не провалить задание. Каролина не станет поддерживать разговор о погоде, книгах и любимых зверушках, если того не пожелает. Она сменит тему или бесцеремонно покинет скучное общество. Каролина поломает порядок танцевальных фигур, если ей надоест бал. Она сделает то, чего импульсивно пожелает, и проследит, чтобы ей во всем уступили дорогу. Ее не тронут чужие слезы и мольбы эгоистичный девицы не видывал дисгар. Какой горячий проникновенный монолог из-за пинка. Проглоченное форком ругательство не осталось без внимания. Я давно поняла, что хозяйка тела <связывая> — <связывая> еще та штучка, но принять и вести себя так, как она? Нет, не умею, не смогу. Любую мою ошибку воспримут как каприз эгоистичной дряни. Смотреть на соперниц, как на навозных червей, я постараюсь. Форк поморщился, но промолчал. Нечего возразить? Правильно, пусть молчит. Сам же сказал принять суть принцессы, а как это сделать, если не проведен анализ характера? Вот я и стараюсь, анализирую их распрекрасную принцессу. Низкий рык выбил мрачные хидные мысли. Мы пришли к драконам. Они были огромными, невообразимо огромные, чешуйчатые гиганты. Я видела всего двух вальяжно прохаживающихся драконов, но этого хватило, чтобы замереть от ужаса и восторга. Зубастые, грациозные махины, которые могли убить меня одним ударом когтя. Их разделяла нас ограда в виде сетки, светящейся зелёным. Эдакая призрачная сетка рабится. У загона, созданного с помощью магии, была такая же ячейстая крыша, только намного ярче. Даже солнце не помешало ее рассмотреть. Понятно, почему драконы на земле, а не в небе. Нравятся? Не сводя взгляды с серостального ящера, медленно шествующего вдоль ограды, я кивнула. Какие они невероятные! Первозданная мощь! Не верю, что их смогли приручить люди! «Правильно делаешь. Их приручили не обычные люди, а люди с даром», — едко заметил Форк, тем самым разрушая волшебство момента. «Я тряхнула головой, прогоняя наваждение. Вот это я забылась. Жуткие существа. Не понимаю, что в них находят поклонники. Страшно представить, сколько же им еды нужно». Дракон наклонился и, легко выдернув из земли куст, с синими ягодами смачно им захрустел. Много, но, к счастью, они всеядные. «Ага, вижу, что точно травоядные». Немного помолчав, Форг внезапно заговорил о другом. «Мне нравится твоя непосредственность, Лина. Жаль, что твою душу забросила в тело Каролины Эрмарийской». Ты не заслуживаешь подобных испытаний, как и плохого отношения короля Аурелия. Ого! Это что, извинения такие? Только почему о себе он скромно умалчивает? Ведь не только его величество выказывал мне свое пренебрежение. Ты не похожа на Кару, и я не имел права учить тебя по ее методике, прости». Маг провел рукой по моему плечу и от неожиданности его словно иголочками заколола. Нервишки расшалились, не отказалась бы сейчас от бокала валерьянки. Я чувствовала растерянность, облегчение и горечь. Слова колючего мага подкупали. В самом деле, я ведь не виновата в сложившейся ситуации, но этого никто не учитывал. Передо мной должны были извиниться, но, вы это не принесло сейчас облегчение, Да и звучало признание как-то странно. Грустно, что ли? Как будто Мак со мной прощался. Наверное, решил скормить драконом. Стало смешно и чуточку жутко. Богатая у меня фантазия, щедрая на гадости и ужасы. — Ваша светлость, ваша светлость! Появлению тщедушного мужчины в темно-зеленой униформе предшествовал его вопль, полный отчаяния и надежды. — Что случилось? — спросил строго подобравшийся, как хищник, перед прыжком Форк и уже мне тихо обронил. Это один из смотрителей загона. — Ваша светлость! — Алая отложила яйцо! — задыхаясь после быстрого бега, сообщил смотритель. — Нужна ваша помощь! — нахмурившись, форк быстро объяснил. Придется здесь немного задержаться. Яйца обязательно должен обследовать мага, и, если потребуется, укрепить зародыш. Но молодая самка обычно против. Чтобы безопасно забрать яйцо на осмотр, ее приходится успокаивать магией, а то и усыплять. И мы поспешили почти, побежали в ту сторону, откуда явился Смотритель. Загон был огромен. Крепко держась за руку мага, я неслась вдоль ячейстой зеленой стены, почти не разглядывая, что находится за ней. Я успела устать, как впереди показалось несколько рядов длинных домов. Большие, как раз под размер драконов, находились внутри загона. Одноэтажные здания стояли за оградой. Остановившись неподалеку от одного из них, Форг попросил церемонно. — Ваше Высочество, пожалуйста, подождите меня здесь. Я послушно кивнула. «Да и что я могла сделать? Заявить, что против? Или потребовать взять с собой? Нет уж, к драконам я не стремлюсь». Форк приблизился к ограде и, рубанув воздух рукой, прошел сквозь зеленые перекрещенные линии. Смотритель торопливо последовал за ним в образовавшуюся дыру. Секунда-две и разрыв сети зарос, восстанавливая целостность ограды. Мне оставалось только оглядываться и обмахиваться платочком, который нашелся в одном из многочисленных карманов охотничьего костюма. Драконий загон охватывал географически разнообразную местность. Вдалеке виднелась горная гряда, темнел лиственный лес, серебрилось озеро. У ограды высокая трава была утоптана, практически сглажена в площадку. Похоже, тут пролегал любимый драконий маршрут. Может, они тут бродили в надежде отыскать прореху, чтобы выбраться наружу? Все-таки дурацкое у меня воображение. Я поежилась, представив, как стану свидетельницей драконьего побега. Повезло, что ни один ящер не бродил поблизости. Увидев их сегодня и убедившись, что они намного больше дракона Ро, которого показала мне богиня, я поняла, что в шаге от возникновения драконофобии. Нет, полеты явно не станут моим любимым времяпрепровождением я успела заскучать а форк все не возвращался надеюсь его не съели Ш -ш -ш -ш -ш. шипение позади прозвучало так неожиданно что я подскочила на месте обернулась и обмерла дракон бледно-синий будто полинявший ох какой он маленький не выше меня но раз в десять тяжелее юный дракончик или такой миниатюрный подвид но главное, что он делает вне загона. Шшш! В шипении мелкого ящера послышалась злость. Я не двигалась, боясь пошевелиться, остро надеясь, что рептилия пройдет мимо, решив, что я статуя. Наклонив морду к земле, дракон ощерился, не сводя с меня желтых глаз, и сделал шаг вперед, затем еще один и еще. Нет, не пройдет он мимо. Я его заинтересовала. Это на меня он шипел. И он сиятен. Я хотела узнать, чем пахнут драконы. Теперь могу сказать, драконы пахнут страхом. Чужим. Ящер медленно, будто издеваясь, шел на меня. Оцепенение спало, и я попятилась. Я не убегала, нет. Отступала временно, пока лихорадочно выдергивала из петель курский ремень с тяжелой пряжкой. Другого оружия не было. Мне было страшно до холодного комка в горле и груди, жутко до черных мушек перед глазами. Но бежать нельзя. Дракон быстрее, когда нельзя удрать, с хищником нужно драться. Ремень вытащен, и я свободнее задышала. Однажды я отмахалась шапкой от бродячей собаки за гаражами. Теперь собиралась повторить опыт с зубастым ящером. Фу, пошел прочь! Я замахнулась ремнем на дракона. Фу, место! И он остановился, даже шипеть перестал. Окрыленная успехом я шагнула вперед, атакуя в свою очередь. Тяжелая пряжка, звякнув металлическими деталями, рассекла воздух. Дракон отшатнулся. Фу, назад! Пошел прочь! Ящер ощерился, демонстрируя пасть с неполным набором клыков. Подняв острые наросты на затылке, он припал брюхом к земле. Будет. Атаковать? Ведь его не хотелось, но... Нос — уязвимое место у теплокровных. Надеюсь, у драконов тоже. Когда я размахнулась посильнее, дракон бросился. Я завизжала отчаянно изо всех сил измученной души. Жар прокатился по телу перед глазами, все поплыло. Теряя сознание, успела заметить, как рухнул, захрипев дракон. Я медленно шла в клубах черного дыма. Нет тьмы. Мои ноги тонули в ней. Она оглушила звуки шагов. Еще немного, и мрак рассеялся, обнажая черно белые плиты. Впереди мелькнул хвостатый зад. «Кысь!» — кошка отозвалась радостным мяуканием, и я привычно последовала за божественной проводницей. «Что-то было не так в этот раз, но что?» Снова тяжелые двери, которые открылись перед кошкой и громко захлопнулись за моей спиной. Просторный балкон, огражденный перилами из черного мрамора. Точно черный, как я сразу не поняла, сейчас преобладал этот цвет. Нехорошее предчувствие испугало, заставив замереть на пороге. Проходи, Каролина, что ты как бедная родственница? Мелодичный, теплый голос прогнал опасение. Я послушалась и вскоре рассматривала девушку в черном платье. Черно-белые волосы и брови, шальная улыбка. Она была зеркальным отражением гармонии. Можно не уточнять, я попала к ее сестре, богине, которую почитали в эр -Мари. Падай! Дис указала на весьма оригинальное кресло. Мягкий черный пуф, заботливо вложенный в пасть гигантского монстра. Точнее, от него присутствовали распахнутые челюсти с огромными зубами. Размер раскрытой пасти был метра три, если не больше. Надеюсь, я никогда не повстречаю обладателя подобных зубок. Окинув взглядом балкон, я не увидела нормальной мебели. Богиня вообще сидела, поджав ноги, на троне из костей. Судя по размеру, они тоже принадлежали каким-то чудищам. «Что же ты, Каролина, прошу, устраивайся!» «Спасибо, я постою». Дис нахмурилась. «Ты в гостях, Каролина, не привередничай». Сердце ёкнуло из-за ее недовольного тона. Примастить пятую точку на странном пуфе — мелочь, которая не стоит божественного гнева. Закусив губу, я выполнила требования. Дис довольно улыбнулась. «Любит навязывать свою волю? Богини в самом деле разные. Две стороны одной монеты» черное и белое добро и зло не совсем помешивая серебряной ложкой содержимое черно белой чашки возразила богиня но это философский вопрос не будем сейчас вы мысли читаете выражение лиц заверила с усмешкой дис и мне остро захотелось в это поверить уж лучше так мраморный стол у трона разросся, вытягиваясь в мою сторону. Из пустоты возникла тарелка с шашлыком на шампурах и столовые приборы. «Поешь! Тебе понадобятся силы!» Мясо, приготовленное на костре, пряно пахло, пробуждая зверский аппетит. И я, не устояла, вооружившись вилкой и ножом, придвинула блюдо ближе. «Так я не умерла?» «Не слишком ли часто думаешь о смерти?» Дис пренебрежительно дернула плечом. «Жить будешь долго и счастливо». «Мое сердце забилось в груди, как безумное. Я смогу вернуться домой. Уже две богини это подтвердили». «Ты чай предпочитаешь или кофе?» Неожиданно поинтересовалась Дис. Реагируя на ее слова, на мраморном столике проявились заварочный чайник и кофейник. Невольно вырвалась вслух замечание. А гармония угощала двухцветным вином. А на у нас не обращай внимания, снисходительно махнула рукой богиня. Я подавилась мясом. Кашляла так, что выступили слезы. Что там богиня говорила о долго и счастливо? Похоже, соврала. Кто-то постучал по спине, и я сумела отдышаться. Спасибо. От души поблагодарила спасителя. Обернулась и оцепенела. Помощь мне оказал парящий в воздухе монструозный скелетон. Пока я потрясенно хлопала ресницами, его пустые глазницы вспыхнули зеленым, и тотчас погасли. Затем останки рассыпались прахом. Был костяной монстр и нет. «У меня есть все виды кофе и чая». Спокойно, словно замечая моего шока, произнесла «Дис». «Можешь загадать любой вкус напитка?» «Разве можно отказаться? Особенно после глиделок со скелетом». «Хочу кофе, который варит брат, когда я прихожу к ним в гости». Кофейник поднялся над столом, будто им управляла невидимая рука, и налил напиток в двухцветную чашку. Богиня не обманула. У напитка оказался знакомый вкус и аромат, как будто Андрей его приготовил. Грустно до слез, увижу ли я своих близких. Пора признаться, что со мной богини промахнулись. Простите, я не смогу выполнить ваше задание. У меня не получается пробудить темное пламя. Я магическая пустышка. Лучше верните настоящую принцессу. «Считаешь, что она справится?» Разноцветные брови богини взлетели на высокий лоб. «Уж она-то умеет быть собой, играть не надо!» У меня вырвался нервный смешок. «Быть принцессой Эр-Марии? Разве это важно для победы?» «Сомневаюсь, что отбор пройдет девушка, которая проворонила собственную смерть» подпустив убийцу слишком близко. — Я ведь тоже повстречала маньяка, — напомнила я с горечью. — Не сравнивая это разные вещи, — резко возразила богиня и поднялась со своего костяного трона. — Пойдем покажу кое-что. Я торопливо в три глотка допила сладко-горький напиток, когда я еще смогу ощутить поистине родной вкус. За три дня, которые я провела в чужом мире, мне предлагали лишь чай на травах. Похоже, кофе богиня таскает контрабандой из земли. Я подошла к перилам, ожидая, что снова покажут мужчину, которого следовало женить на теле принцессы. — Ты из другого мира, и у тебя есть сильный мотив выиграть. Как мне не прискорбно признавать, но будущая дисгара в руках и на мирянке. Мотив сильный, да. Я хочу вернуться домой. Богини-шантажистки все верно рассчитали. Я вглядывалась в пропасть, заполненную мраком. Ничего больше рассмотреть не удавалось. Одного не пойму. На Дизгаре ведь не две страны, так почему только от стала и Армарей зависит целый мир? Дис почему-то не ответила сразу, несколько секунд смотрела на меня пытливым взглядом, словно решая, пойму я объяснение или нет. Наконец она соизволила ответить. Если войсталые и Армария не обновят договоры, начнется война, реакция будет такой. Богиня раскрыла ладонь, и в воздухе зависло черное с белыми точками домино, выстроенное в ряд. Толкнув крайнюю костяшку, Дис, опрокинула все. Понимаешь? Цепная реакция, кивнула я. Рада, что ты понятливая, явно насмехаясь, произнесла богиня, и вдруг по девчоночи хихикнула. Теперь давай послушаем: я обожаю чужие секреты. Лучи света проткнули мрак. Вместо бездны, заполненной тьмой, проступили очертания храма изнутри. Солнце заглядывало сквозь цветные витражи, освещая черно-белые стены, уже привычную шахматную разметку, пола и алтарь, на котором лежало тело девушки. Принцессы Каролины — тело. мое тело на неопределённое время. Оно казалось трупом, хоть выглядело невредимым. Бледностью с мертвецом мог поспорить и Форг. Король же побагровел от гнева и едва не плевался, отчитывая подчинённого. «Натравить драконенка в период линьки мог только идиот. Ты разве идиот? Нет!» Форк молчал, глядя в одну точку, которая находилась почему-то на принцессе. «Я уже начал сомневаться». «Чем ты думал, Форк? С ума сошел, раз выбрал нестабильного зверя?» Герцог, не сводя взгляды с девичьего тела, спокойно обронил. «Юный дракончик не такой страшный, как взрослый?» К тому же я прикрыл намерянку щитом и все время находился рядом». «Щитом?» — вспомнилось ощущение покалывания, когда форк коснулся моей руки, принося извинения. «Значит, тогда он и поставил защиту?» «Испуг помог?» — ой намерянке проявился дар. «Не тот!» — недовольно возразил король. «Вместо темного пламени она обладает теперь даром голоса. Как объяснить это?» Если придется, всегда можно списать на потрясение и милость богов. К тому же дар не настолько силен, чтобы о нем беспокоиться. Голосом Лина только оглушила драконенка. Не передать, какое я испытала облегчение. Я ведь даже пауков не убивала дома, выносила на улицу в листе бумаги. И все же я недоволен тобой, Форк. Ты слишком рисковал. «Нам нужна эта девушка, а ты ее едва не убил!» Маг перевел взгляд на своего короля и, криво улыбнувшись, парировал. «Дисгару была нужна принцесса, а вы ее убили». «Убили? Король убил собственную сестру?» «Да меня не сразу дошло, о чем они». Ахнув, я прикрыла рот ладонью, будто боясь, что говорившие услышат мой писк. Дис же громко захохотала. «Как же я люблю чужие секреты!» Что-то подсказывало, что она уже все знала, и показ устроен лишь для меня. Побледнев и враз успокоившись, король холодно повелел. «Контролируй свой язык, Форг, пока он у тебя есть!» За приказом последовал странный жест. Аурелий вскинул руку, тотчас сжал кулак, и мятежный герцог захрипел. Он держался за шею, будто пытаясь разжать невидимые тиски на своем горле, но у него не получалось. Еще несколько мгновений, и в мире на одного вредного мага станет меньше. Король с мрачным довольством сильнее сжимал пальцы. Герцог хрипя покачнулся и ухватился за край алтаря. Ухмыльнувшись, король опустил руку, прерывая экзекуцию. — Пойдем, нам нужен старший жрец. Маг жадно задышал. А я отпустила перила, в которые впилась ногтями. «Переживала ты зря, король не убьет свою тень», — хмыкнула богиня и, видя мое недоумение, добавила. «Форг служит ему так же, как и принцесса. принцессе». «Служанка — магическая рабыня, которая может умереть по приказу хозяйки». «Как на подобное согласился Форг? Он ведь герцог, а не пожилая женщина, любящая свою воспитанницу». «Почему Марита дала клятву, понять можно, но форк...» Дис вытащила из воздуха две чашки. Одну всунула мне в руки и приказала. «Пей, тебе нужно!» Я подчинилась, даже не уточняя причину. Под таким впечатлением была от увиденного и услышанного. И снова кофе, но не такой вкусный, как первая чашка. Грея руки о чашку, богиня обыденным тоном принялась рассказывать. Предыдущий герцог Форк, дядя Аурели, решил, что может править страной лучше и подготовил переворот. Но каким юным не был король, а власть он удержал. Предателя казнил, а над судьбой его жены и сына задумался. Все же как-то не камельфо казнить беременную и подростка. Беременную? Я чуть не облилась горячим кофе. Вот-вот. Все бы так. Прореагировали, если бы на плаху взошла герцогиня с пузом выше носа. Богиня зло оскалилась, и король решил подождать до родов. «Подлец!» — прошептала я. «Еще и не таким станешь, когда тебя пытаются убить», — прокомментировала Дис и продолжила. «Никлас предложил иной вариант. Его жизнь за жизнь матери и нерожденной сестры». Он и решился на клятву тени. Я урели согласился. Богиня равнодушно пожала плечами. «А почему нет? Это выгодная сделка». Я закрыла глаза, стараясь успокоить разбушевавшиеся эмоции. «Ни форк, ты не герой. Защищать свою семью — долг каждого мужчины. И все же в эту минуту ты стал мне понятней». И жесткий стиль обучения, и все придирки, даже грубый, пугающий поцелуй. Все это больше не казалось таким ужасным. А вот король, нет, о нем не стоило думать, больно. Старший брат, лучший в мире друг, первооткрыватель, напарник в проказах, учитель и защитник. Сейчас брата позову. Эти волшебные слова в мире без магии ставили моих обидчиков на место сразу. Андрей научил меня разжигать костеры, ставить палатку, удить рыбу, кататься на велосипеде, бить в глаз приставал. А король Аурелии утопил свою сестру. Бедная моя тёзка. «Эй, ты чего мрачнее ночи?» Богиня пощелкала пальцами у меня перед носом. «О чём печалишься? Это не твой брат, не грузись». Сленговая словечко из моего мира вернуло к реальности. «Если король утопил Кару, то почему его не опознала служанка?» — высказала я вслух сомнения. «Даже маска не помогла бы ему скрыть личность. Людей, которых видишь каждый день, легко опознать даже по походке». Богиня фыркнула пренебрежительно. «Короли не пачкают своих рук, для этого есть наемники. А почему Аурели убил собственную сестру?» «По вашему приказу, чтобы освободить мне место?» В шоке я высказала догадку вслух. «Как же я сглупила!» — Дис перекосила. «Ищи ответ сама, и вообще, мы слишком много болтаем, тебе пора возвращаться». Она оскорбилась не на шутку. «Больше никаких странных версий озвучивать не буду». «Ты избрана спасти Дисгар, Лина, не забывай!» Богиня хлопнула меня ладонью по плечу и метка, оставленная ее сестрой, будто запылала. Но я обрадовалась неожиданной боли. Как и говорил Форк, темная ревниво стерла чужой знак. Уже, проваливаясь в темноту, услышала насмешливое. — А подарки-то я и забыла. Надеюсь, ты любишь сюрпризы, Линочка. Оказавшись в теле принцессы, я с наслаждением задышала. Ощущения после божественной аудиенции такие, будто вынырнула из реки, где долго сидела, задержав дыхание. Кружилась голова, все плыло перед глазами. «Эй, я очнулась!» Никто не отозвался, а мне не помешала бы помощь. «Эй, я пить хочу!» И снова тишина. Что ж, мне не привыкать рассчитывать только на себя. Первыми восстановились тактильные ощущения. Я осознала, какой холодный алтарный камень, на котором лежу. А еще что-то кололо в правое бедро. Пошарив под ним, достала брошь звезду с острыми лучами. Золото, граммов тридцать, не меньше. Да еще какие-то камешки блестящие. Подозреваю, у нас за стоимость этого украшения можно отдохнуть всей семьей где-нибудь на островах. Хм, острова, путешествие, точнее, побег». Цепочка ассоциации привела к неожиданному. «Я ведь могу продать украшения принцессы, которые сейчас на мне, и бежать? Найти в этом или другом королевстве мага, специализирующегося на пространственных перемещениях, и вернуться домой? Душа принцессы наверняка сейчас в моем теле. Нам просто нужно встретиться и поменяться местами. И это можно сделать без помощи гармонии или дис». Внутренний голос паниковал, что я ошибаюсь и планирую совершить глупость. У меня не получится вернуться без помощи богинь. Но это было наваждение, одержимость. Идея захватила все цело. Я сбегу от короля и его тени и плевать на отборы, договоры. Я должна покинуть храм. Я полносил, получила магию, есть драгоценности, даже удобно одета костюм мужского кроя, который женщины здесь надевают в дорогу, на охоту или для полетов на драконах, что еще нужно для побега. Соскочив на пол с довольно-таки приличной высоты, услышала хруст. На черно-белых плитах рассыпаны драгоценности, как будто их сгребли прочь с алтаря. Не удивлюсь, если подношение верующих Дис осквернил форк, чтобы освободить место для моего тела, точнее, временно моего. Я побежала по бесконечному залу, тревожно оглядываясь по сторонам, хоть бы меня никто не заметил. Двустворчатая дверь оказалась открытой и не охранялась. Я вылетела из храма и зажмурилась, ярко светило солнце, ослепляя. Широкая лестница разделена на черную и белую половину. Да и само здание словно слепили из двух частей, предсказуемо черной и белой. Это что, храм сразу двух богинь? «Так, не о том, я думаю. Пора делать ноги». И я сделала, чуть не переломав их, когда поспешно спускалась по лестнице. Остановилась возле ароматного кустарника, чтобы отдышаться и осмотреться. Храм стоял на пологом склоне горы. Слева виднелся лес, справа — небольшой город, Постараюсь затеряться среди людей. Изменю подручными средствами внешность, продам одно украшение и попробую уйти из поселения незаметно. Оглушающий грохот оборвал мои мысли. Я обернулась. Внутри все заледенело. Часть храма рухнула. Черная часть. Именно там находился зал с алтарем. Страх холодный и липкий захватил в свои объятия. Если бы я не вышла, то погибла бы под рухнувшим сводом. А король и форк? Они живы?» Со стороны развалин донесся рык. Нечто черное, огромное, безумно страшное выступило из клубов серой пыли. У существа были крученные рога, смоляная кожа и непропорционально длинные когтистые конечности. Хоть двигалось оно вертикально на задних лапах, но признать в нем человека было сложно рот без губ один глаз взирающий на мир злобно и козлинные уши еще тот красавчик рык справа выдернул из оцепенения там тоже рогатые циклопы один два не меньше десятка к счастью они меня не заметили но это пока избежав смерти в обвалившемся храме я рисковала стать обедом монстров